Ранним утром 8 октября из передового отряда вернулся начальник политотдела Суходолов. Выскочив из кабины все той же героической полуторки, он, не теряя времени, быстрым шагом направился на КП. Генерал-майор Смирнов пил чай. Тут же, повернувшись к нему спиной, разглядывая в бинокль строящиеся укрепления, стоял полковник Стрельбицкий. «Разрешите?» На лице Суходолова светилась радостная улыбка, то ли от встречи с генералом, то ли от хороших новостей. Василий Андреевич оставил недопитый стакан и поднялся навстречу. «Прошу». Он пожал Суходолову руку. «Докладывайте». Начальник политотдела подробно рассказал о событиях последних дней, о героической атаке передового отряда на красные столбы, о ночном бое на переправе через Угру, об умелых маневрах при отходе на новую позицию. Вот здесь, на реке Изверь, Суходолов провел линию на карте. Таким образом, пока удалось задержать противника на двое суток. Десантники капитана Старчака и подчиненные ему курсанты дерутся мужественно и грамотно. Правда, потери. На вчерашний день насчитывалось более 50 человек только убитыми, Легко ранен капитан Россиков. Точные потери противника неизвестны, но они немалые, в том числе в технике. Я полагаю, отряд с поставленной перед ним задачей справляется. После утреннего совещания у генерала Смирнова полковник Стрельбицкий отправился на позиции. Ожидалось прибытие первого артиллерийского дивизиона запасного полка. Эта новость вызвала настоящее воодушевление среди защитников рубежа. Еще бы, целый дивизион. Для него уже были подготовлены отдельные позиции. Командир дивизиона капитан Прокопов сразу же понравился Стрельбицкому. В запыленной гимнастерке, перетянутой ремнем портупеи, пропахшей соляркой и осенней сыростью, он стоял перед полковником по стойке смирно – уставший, но сияющий военной выправкой и боевым запалом. «Ну, здравствуйте!» Стрельбицкий долго тряс руку капитана, глядя ему прямо в глаза, стараясь угадать настроение. То, что он видел, радовало Ивана Семеновича. «С этими ребятами можно воевать. Решимости хоть отбавляй!» Капитан Прокопов рассказал, как трудно с огромным напряжением пришлось выходить из окружения по лесным дорогам с тяжелыми пушками, да еще на разбитых полуторках. В общем, слава богу, обошлось. Прокопов улыбнулся белозубой улыбкой и махнул рукой. «Теперь куда прикажете?» Учитывая, что дивизион двигался в район Малоярославца но попасть туда не мог по причине отсутствия горючего, стрельбицкий, как старший артиллерийский начальник, подчинил дивизион себе и приказал ему занять подготовленные позиции здесь, на Ильинском рубеже. «Ну, идемте, покажете ваше хозяйство». Иван Семенович пригласил капитана следовать за ним. На дороге стояли несколько полуторок с прицепленными к ним странными орудиями. Подойдя поближе... Стрельбицкий с удивлением заметил на их стволах латунные царские орлы. В качестве противооткатных устройств у пушек были примитивные каучуковые буфера. Впереди ствола возвышались два металлических сиденья для номеров. Такие орудия, насколько полковник помнил историю, использовались по большей части на военных парадах, а не в бою, Заметив его недоумение, капитан Прокопов поспешил пояснить. «Орудия 1902 года выпуска тоже в дело пошли. Мы и воюем, и одновременно изучаем матчасть. Ребята у меня толковые, быстро осваивают». Он кивнул настоящий позади машины неровный строй артиллеристов. «Да», — протянул Стрельбицкий, продолжая разглядывать прибывшее подкрепление. В какой-то момент в его душу закралось сомнение — Сумеют ли эти герои сдержать натиск врага с несприспособленными для этой цели орудиями? Но выбора не было. Полковник собрался и громко произнес. «Ввиду отсутствия возможности маневра, приказываю закрепиться и удерживать огневой рубеж к югу от шоссе. Ваша задача — не допустить прорыва танков противника вглубь нашей обороны». Краем глаза он заметил, как моментально посерьезнело лицо капитана, как подобрались в строю артиллеристы. Нет, фашистам таких героев не одолеть. Это вам не латунные наклепки. Эти орлы настоящие.